20 апреля, 7 часов. Разбудил меня будильник. Зачем я завела его накануне? Ума не приложу. А впрочем, хорошо, что разбудил. Как и следовало ожидать, всю ночь мне снились покойники. Баргомистров в кольчуге, с антикварным канделябром в одной руке и палицей в другой. Древние воины в джинсах, плоские, словно бумажные. Солдаты времен Великой Отечественной и Отечественной 12-го года, запряженные в колеснице. Ленин в обнимку со слепым Гомером. Чушь какая-то. А еще Ксения почему-то в тоге. И вовсе уж не к месту. Мое альтер-эго, то бишь я сама, в облике Афины Паллады. Моя тетушка, многое лето ей благословенной, утверждает, что видеть во сне мертвецов – большой удачи. А живую Ксению в тоге – к чему бы это? Кстати, о трупах. Вернее, только об одном. Вчера меня посетила существенная мысль. но, не застав никого дома, ушла обратно. Что же за мысля приходило в моё отсутствие? О чём я думала вчера вечером? О Ксении? О разноцветных нитях преступления? О чепухе какой-то? Фу, безобразие. Стихи блока, абсолютно мне ненужного, запомнила моментально, а единственную посетившую меня за весь вечер ценную мысль упустила. И вообще не выспалась. «Всех нас когда-нибудь кто-то задавит. Во сне». Я зевнула, повернулась на бок и приготовилась досматривать ночной кошмар про покойника в джинсах и Ксению в тоге.